Глава 15 Недолго думая, мы собрались на базар. Куда еще нам было идти? Не по домам, ведь с товаром ходить, как надоедливые корабейники. Место рядом с юной было пусто, так же, как и в прошлый раз. Торговка яблоками, заприметив нас в толпе, радостно помахала рукой. «Вы с товаром?» Любопытные глаза уставились на корзинку. «Раскладывайте здесь». Юна похлопала по крышке стола рядом с собой. «Булки? Хлеб здесь еще никто не продавал». «Не было спроса?» — с упавшим сердцем спросила я. «Мам, ну ты чего?» — возмутилась Мая. «У них не было, а у нас будет. Давай скорее вытаскивать все, пока люди не разошлись». «Не знаю насчет спроса», — заулыбалась Юна. «Просто никто не приносил хлеб». «Ой, какие румяные булочки у вас!» По рецепту моей мамы пекли. Может быть, ты слышала о пекарне, что была у леса за мостом? Мы с дочерью решили возобновить ее работу. Слышала, конечно. Лично ходила за молочными коржами дважды в неделю. Мой хозяин страшный сладкоежка. А мисс Берн кухарка запрещает ему есть мучное и сладости. Кухарка запрещает хозяину? Неподдельно удивилась я. Как это возможно? А она для него как мать. Отмахнулась девушка. К яблокам в корзинках подошел мужчина, и юна отвлеклась на покупателя. Тот выбрал несколько сочных краснобоких плодов, а после повел носом в нашу сторону. «Булочки?» — спросил он, будто не верил своим глазам. "И ты, уже выпечку стали тут продавать. Дай-ка мне, милая», — обратился он к Майи. «Вон тот коржик да хлеба булку». Дочка подняла на меня сияющие глаза, в которых так и читалось. «Я же говорила!» «С удовольствием, мистер!» моя тряхнула бумажным пакетом. «Супруга моя хлеб печет сама», — сказал мужчина, обращаясь ко мне и почему-то к Юне. «И не дай боги, я ей хоть раз скажу, что соли нужно класть меньше. Сожрет меня с потрохами. Нравится ей пересоленный хлеб, а его есть невозможно». Принесу булку домой, скажу, чтобы время потратила на что другое вместо выпечки. И жена довольна, и я сыт. Обрадованный покупкой мужчина ушел. Майя перебирала медики в холщовом мешочке, а я уже улыбалась следующим покупателям. На мое удивление, всю выпечку, что я выложила на чистое полотенце, разобрали к закрытию базара. Каждому, кто подходил, я говорила, где находится пекарня, и многие обещали приходить уже туда. Значит, место на базаре нам с Майей держать не придется. А ты переживала, усмехнулась Юна. Ее корзины тоже опустили, хоть она сегодня и принесла фруктов больше, чем обычно. Выпечку все любят, да только не всем хочется с тестом возиться. Вот уж не знаю, что за мода пошла, но только женщины здесь предпочитают заниматься шитьем или вязанием, а не готовкой. Я сама-то не из города, вот мне и непонятно. Меня мамка с детства приучала домашние дела вести. Мы только сегодня открыли пекарню, пожала я плечами. Правда, боялась, что придется закрыть почти сразу. У моих родителей дела шли ладно, да только когда это было? Три года уж прошло, за такой срок все могло поменяться. «Не поменялось, как видишь. Пойду я». Юна махнула мне рукой на прощание. Мы с Майей подхватили опустевшую корзинку, после заплатили за место и счастливые отправились в центр. Там, в мастерской мистера Роблера, заказали металлический ящик с замком. Мастер пообещал, что заказ будет готов через три дня, и взял с меня три серебряника авансом. Уже по пути к мосту, Я обратила внимание на лавку, что находилась напротив дома Яна. Еще несколько дней назад в витринах можно было увидеть множество расписной посуды, а сейчас помещение было пусто, и на двери висела вывеска «Аренда». Я затормозила у лавки, мечтательным взглядом окинула чистые окна в пол, резную дверь из ольхи, а потом прислонилась лицом к стеклу и жадно смотрела на стеллажи и прилавок. «Мам, ты чего?» «Было бы здорово открыть пекарню здесь, правда?» Я обернулась к дочке с улыбкой. «Смотри, как много домов вокруг, и покупатели бы точно приходили. А еще нам здесь нечего бояться». «А мы боимся?» В незамутненных глазах ребенка появилось веселье. «Папа ведь навсегда ушел?» «Навсегда», — вздохнула. «Не ушел он никуда. Притаился, как крысеныш. И ждет, Я уверена в этом. Но дочери говорить не стала. «А знаешь, у нас ведь есть деньги на аренду. На первое время хватит, а потом мы заработаем. Правда?» «А как же наш дом?» «Мы будем в нем жить, а если не захотим, то переедем сюда. Смотри, видишь окна на втором этаже. Над лавками есть комнаты, в которых живут хозяева». Так удобнее, чем каждое утро вставать и идти до места работы. «А как же огород? Мы что, зря картошку закапывали?» «Ты не хочешь переезжать, да?» Я грустно улыбнулась девочке. Майя пожала плечами, пряча взгляд. «Если так будет лучше, то давай переедем», сказала она, когда мы уже миновали мосты и приближались к дому. От переизбытка эмоций я стиснула дочь в объятиях, и та расхохоталась. Мы поужинали молоком и лепешками, не замолкая ни на минуту. Обсуждали, как нам будет здорово в большом поселке, где никто из соседей не прибегает со скандалами. А еще Майя сможет пойти в школу, где будет налаживать отношения с другими детьми. Радовались мы полночи, из-за чего никак не могли уснуть. Я пересчитывала монеты, оставшиеся мне от родителей, писала новый план, а потом мы с дочкой снова побежали на кухню и принялись вытаскивать из шкафов всю посуду, чтобы упаковать перед перевозкой на новое место. Оставалось только одно — арендовать лавку как можно скорее, пока это не сделал кто-то другой. Утром еще раз проверили, все ли собрали, и когда оделись, чтобы пойти на поиски хозяина лавки, прибежал Ян. Хозяйка, а ты чего? На собрание не идешь? Мужичок просунулся с улицы в кухонное окно почти наполовину. А что это тут у вас? Вещи? А. -а, -а посуда? А, а. Зачем? Переезжаем, надеюсь, ответила я. Что за собрание? Так староста проводит ежелунное собрание, не знала, что ли? Я к родителям заскочил, да, дай думаю, к тебе зайду и вместе пойдем. Так что, идешь? На собрание у моста пришли, кажется, все. Такого столпотворения людей я и на ярмарках в городах не видела. В толпе разглядела Ванду. Женщина шушукалась с Миркой, то и дело зыркая по сторонам. Там же были Велизар и соседский мальчишка с отцом. Озифа я не увидела, но оно и понятно, не дурак же появляться там, где на одном пятачке собираются все его любовницы. А вот Енисей пришел. Он стоял сбоку ото всех и затравленно зыркал на холм, на котором стоял староста. Рикард терпеливо ждал, пока все замолчат и станут внимать его речам. Мужчина нашел взглядом меня и улыбнулся. Я смущенно улыбнулась в ответ. «Ругать, наверное, кого-то будут», пробормотала Майя. Рикард откашлялся и заговорил. «Дорогие односельчане, сообщу вам короткие сводки за последний лунный период. Посевная идет успешно». Вредители, уничтожившие в прошлом году весь урожай гороха, покинули наши края. На фермах тоже все в порядке. Скот и птица не болеют, корма достаточно. Через некоторое время на поле, что вы видите позади себя, я и мой помощник Иозеф Клент разместим пасеку. Пчеловоды, а я знаю, что у нас такие есть, при желании устроиться работать на пасеку через два лунных периода, подойдите ко мне для собеседования. «Завтра после семи часов вечера». Толпа отозвалась робкими аплодисментами. Я почувствовала на себе прожигающий взгляд и обернулась. Ванда смотрела на меня, не мигая, а Мирка шептала ей что-то на ухо. Не меня обсуждают, конечно, но в моей душе всколыхнулось неприятное чувство досады. Все-таки никому не понравится быть виноватым в глазах других, когда таковым не являешься. «Работы с проведением водопровода в старую часть поселка затягиваются до зимы», — говорил Рикард. Часть его обращения я прослушала, отвлекшись на соседей. «Не моя вина. До сих пор компания, занимающаяся изготовлением труб, не отвечает на письма. До меня дошли слухи, что они и вовсе закрылись, и это нужно проверить. Я поеду к ним спустя семи ночи, а на следующем собрании сообщу вам новости». Мужчина замолчал, дав возможность людям пошуметь. Кто-то возмущался задержкой, кого-то съедала зависть из-за того, что Новый Береговой уже давно имеет в своих домах краны над купальнями. «А сейчас к неприятным новостям», негромко сказал он, и вновь наступила тишина. Взгляд Рикарда остановился на мне. В последние дни кое-кто из местных повел себя некрасиво по отношению к своей соседке. Я не буду называть имен. Пока не буду. Должен сказать, что я, как староста, вправе прогнать из поселка тех, кто не может ужиться с соседями. Ванда напряглась. Я видела, как побледнели ее розовые щеки, как выпрямилась спина. Мирка только фыркнула, сложив руки на груди. Я даю только один шанс исправиться. Рикард посмотрел на Ванду, на Енисея и Мирку, но сразу отвел взгляд. «Не стану просить принести извинения человеку, которого обидели, но повторю еще раз. Если снова поступит всего одна жалоба, можете собирать свои вещи, и на следующий день за вами прибудет повозка». Виновницы, которых упомянул староста, и слова не сказали. «Я ждала, что они закатят скандал, но, к счастью, этого не произошло». Можно было сказать, что собрание прошло тихо и спокойно, если бы не. Миссис Грег, прошу вас, подойдите ко мне. Я сразу и не поняла, что назвали мое имя. Только когда люди стали оборачиваться, а Майя потянула меня за руку к Рикарду, вспомнила, что миссис Грег это я. Староста улыбался одними глазами. Соседи перешептывались, провожали меня взглядами к холму. А потом я встала рядом с Рикардом и на меня направили взоры абсолютно все. Под ложечкой засосала. Неприятное ощущение появилось в груди, но сразу же исчезло. «Не надо, Рикард!» — шепнула я. «Еще хочу познакомить вас с моей невестой!» Громко провозгласил мужчина, чтобы его услышал каждый, даже глухой. «Миссис Ария Грек владелица пекарни на улице Лесной в пятом доме. Многие из вас могли знать ее родителей, мир их праху. Мы помолвились на днях, поэтому дату свадебного гуляния пока не назовем». Толпа взорвалась криками. Я слышала радостные улюлюканье и поздравления, чей-то бас оглушил пожеланием счастья. Никто и не понял, что я уже миссис, а не мисс, но при этом стала невестой снова». Но, может, я уже развелась, почем им знать? Улыбка на моих губах появилась сама собой, и на долю секунды я вдруг сама поверила в нашу с Рикардом ложь. Увидела скривившееся личико Майи и спустилась с небес на землю. Мне никогда замуж не выйти. Кому нужна потасканная женщина с ребенком? Но у нас никуда Нико не было свадебного торжества, и столько поздравлений я не слышала. А оттого мое женское сердце взволновалось. Ванда стояла, открыв рот. Мирка, бледная как мел, цеплялась за локоть своего мужа, а тот стыдливо прятал взгляд. Я поискала среди людей Гаврила с супругой. Плохо помнила, как выглядит парень, но все же заметила во втором ряду. Несколько десятков лишних килограммов, появившихся у Гаврила за последние семь лет, не позволили мне не узнать его. «Ну зачем ты так?» — спросила я у Рикарда сквозь зубы, не переставая улыбаться односельчанам. «Достаточно было пустить слух по Старому Береговому, чтобы все недруги знали. А теперь весь поселок станет шептаться. Так эффективнее!» — усмехнулся мужчина и обратился к слушателям. «Собрание окончено!» Народ шумно расползся. Они переговаривались, оборачивались на меня, разве что пальцем не тыкали. «Мы тоже должны идти, у нас есть одно важное дело», — сообщила я Рикарду. Мужчина, к счастью, не стал ничего выяснять. Мы с Майей догнали Яна уже на мосту. «Ян, не знаешь ли ты хозяина помещения, которое находится напротив твоего дома? В нем еще недавно посудная лавка была». Мужик поправил шапку, почесав затылок. «Знаю. Чего ж не знать-то? Вон он». Ян ткнул пальцем в сторону нескольких людей, бредущих через мост. «А конкретнее?» «Ты, Арька, и правда невеста Рикарда теперь?» Вопросом на вопрос ответил он. Выглядел при этом таким задумчивым, будто силился понять, как я так быстро захомутала самого завидного жениха поселка. Так получилось. Так кто хозяин? «Да вон, впереди ждет пухлый. Гаврилом звать. У его семейки несколько таких помещений в центре, но свободное только одно. У миссис Роман». Давича муж бывший всю посуду перебил, и она закрыла лавку. Продавать-то нечего стало, а на новое денег нет. Вот уж не знаю, что не поделили, но ругань вся улица слышала. «Спасибо, что рассказал», — пробормотала я. «Гаврила мы догнали почти у самой лавки. Я неоднократно тормозила, не желая иметь никаких дел с этим человеком, но помещение мне было нужно» и я надеялась, что Гаврил спустя столько лет стал нормальным человеком. Остановившись в очередной раз, я услышала от Майи недовольный вздох. «Гаврил!» — окликнула я мужчину. Он нашел меня взглядом и усмехнулся. «Арька, а ты ничуть не изменилась. Все такая же красавица, погляди-ка». «Да, и ты тоже», — солгала я. Черные кудри Гаврила так блестели на солнце, будто он не мыл их с нашей последней встречи. Вечно хмурые брови еще больше опустились на глаза, а нос картошка стал еще крупнее. Гаврил почти не изменился, правда, стал выглядеть хуже, чем был. Но говорить ему об этом было незачем. «Я хочу арендовать это помещение», — я кивнула на вывеску. Твое же?» — Гаврил растянул толстые губы в улыбке и подбоченился. Край его рубахи поднялся. Являя моему взору круглая волосатая пуза. «А тебе-то для чего?» «Пекарню хочу сюда перевезти». «Это дело хорошее, только дорого. Миссис Роман часто выплаты задерживала. Ты тоже будешь двери запирать в день оплаты, стоит меня завидеть?» «Не планировала», — хмыкнула я. «Пойдем тогда, посмотришь. Только имей в виду, хоть одна задержка по оплате, и я попрошу съехать». Гаврил тяжелой поступью двинулся к двери, щелкнул замок, и я очутилась в чистеньком полупустом помещении, где из мебели был только прилавок и стеллажи. Из полностью оборудованной кухни наверх вела лестница, и моя первая вбежала по ней. «Тут целых две комнаты, мам!» — крикнула она. «Мама?» — Гаврил скользнул по мне удивленным взглядом. «Дочь твоя?» «Не похожа? ни капли». «В отца пошла». Отмахнулась я. Наверху и правда оказалось просторнее, чем в нашем доме на чердаке. Здесь было две отдельных спальни, с маленькими каминами в каждой и широкими кроватями, письменные столы, шкафы, узкие книжные стеллажи. Для жизни большего и не надо? А какая ванная? Я замиранием сердца крутила вентиль экрана и восторженно наблюдала, как течет вода. Медленно, но она текла сама, и ее не нужно ниоткуда приносить. «Горячей, разумеется, нет», — пропыхтел Гаврил, еле поднявшись по крутым ступеням. «Такие дорогие артефакты я покупать не стал, иначе стоимость аренды выросла бы в разы». «А сейчас сколько стоит?» «Золотой в месяц. За воду платит арендатор каждый лунный период. Квиточки возьмешь в банке, там же и оплатишь». «Дорого». «Серебряный каждую луну». «Что ж, золотое и не невеликие деньги. И я уверена, что пекарня сумеет отбить затраты на аренду». Раздумывала я недолго. Помещение мне понравилось. И спальни, и ванная, и кухня. А торговые залы вовсе выше всяких похвал. Работать и жить здесь — одно удовольствие. Главное — безопасно. Именно желание жить в безопасности — привело меня сюда». Майя хлопала глазенками в ожидании моего решения. Гаврил тяжело дышал, облокотившись перила, и явно жаждал как можно скорее выйти на воздух. «Беру», — выдохнула я и заулыбалась. Как только произнесла это, то с души будто груз свалился. Так легко мне стало. Чувствовала, что все сделала правильно. Довольной сделкой Гаврил отдал мне ключи сразу. Сказал, что верит мне, мы как-никак давно знакомы. Не было ни сальных взглядов, как раньше, ни противного флирта. Я даже прониклась симпатией к Гаврилу. Может, женившись на Олье, он и правда стал счастливым семейнином. Меня мучил вопрос, каково живется Олье с ним. Но это не мое дело. Любовь, зла, как я поняла, на своей шкуре. «Мы теперь будем здесь жить?» — спросила Майя через окно, взглядом провожая Гаврила, пока тот не скрылся за поворотом. «Мне понравилась купальня. У тебя будет отдельная комната, как ты хотела. И большой стол на кухне, на котором мы будем лепить булочки. А ты видела, какая там печь?» Дочка радостно закивала, и я окончательно успокоилась. Переживала, что Майя станет уговаривать меня остаться жить дома, но ей лавка понравилась даже больше, чем мне.